«Иванушка ясны очи. Русская сказка». Давным-давно в нашем царстве, в русском государстве, жил-был ученый-книжник. Много лет читал он ветхие летописи, редкие книги, потайные сказания. Выискивал в них сокровенные смыслы и сокрытые знаки, которые объяснят суть бытия или хотя бы помогут найти счастье. И вот он застарился, собрался помирать, позвал сыновей, их было трое, и сказал им, «Много я прочитал да немного вычту, суть бытия никто не знает». А кто пишет, что знает, тот врет. Про счастье же некое время назад в одном цифирном трактате я кое-что выведал, но мне, старику, это сокровище незачем, да и добывать его страшно. Вот я и не стал. Вы иное дело. Вы молодые. Тот стариншку умолк. И сыновья напугались, не испустил ли он дух про главное, не договоривши. Стали они кричать «Батюшка! Батюшка!» Стали его трясти. Тогда книжник умирать повременел. Открыл глаза, повел речь дальше. — О чем и говорил, дедушки? — Про смысл бытия? Нет, — Нет-нет, про счастье. Про сокровище, которые добывать страшно. Что за сокровище, батюшка, где оно? — Знаете, где живет баба Яга? — спросил отец. — Дорогу туда ведаете? — За синь лесом, за мертвый чащий. Дорогу туда всякий ведает. это дороги обратно никто не знает. Кто ходил, ни один не воротился. — Туда вам и путь, коли насмелитесь. Самое ее логово. В избу на курьих ногах. Сыновья переглянулись. Двое старших поежились, младший ухмыльнулся. Ему вечно все весело было. Изба на курьих ногах не просто дом. Она ворота в тот мир. Входишь с нашей стороны. А когда изба повернется задом, выходишь уже там. Прознал я из трактата, что по ту сторону, сразу как с крыльчика сойдешь, изумрудный луг, а за ним снежная роща. И в той роще обретаются ключи счастья. Что за счастье отворяют те ключи в тайной книге не сказано. Известно лишь... что изба на курьих ногах поворачивается отсюда туда только в полночь, когда тринадцатое число приходится на пятницу. А времени, чтобы добежать до снежной рощи и вернуться обратно, немного. Там кукует кукушка. И как только крикнет она в шестьсот шестьдесят раз, изба поворачивается обратно. Не поспеешь, сиди с той стороны до следующей пятницы 13 -го. И еще важное. Надо чтобы ночь выдалась полнолунная, когда баба Яга не может дома усидеть. Вы знаете, при полной луне она носится в своей ступе по небу, высматривает ночных путников, высасывает из них естество, а из их кожи делает чучелы. «Не попадитесь, Еге, ни в пути, ни тем более в избе!» Сказал этот старик. Благословил дедушек. Еще немножко поболел, да приставился. Схоронили его сыновья, стали сами жить. Были они погодки. Все родились на Ивана Купалу, и потому поп, не мудрствуя, окрестил их Иванами. Чтоб не спутать, люди звали старшего... Иван Умопалата, он был бушковит, среднего Ваня Златорук, он был на все руки мастер, а младшего Ванька Дурень. Он был не то, чтобы дурак, а дурной. Вечно лезет в воду, не зная броду. Сначала сделает, а потом думает, и то не всегда. Пожили они втроем год-другой, и вот настал день, когда пятница пришлась на тринадцатое, да еще на полнолуние. Братья давно уже того ждали, друг перед дружкой храбрились, а тут надо идти, и боязно. Иван ума палата говорит, — Вы как хотите, а я себе счастье своим умом добуду, без волшебства. Ваня тоже передумал, — я говорит, — со своими руками и так себе добра наживу. Один только Ванька не дрогнул, а я схожу, погляжу, что за ключи счастья такие, если что. Не поминайте лихом. И пошел себе. Он ж дурень был. Про других братьев что еще сказать? Все вышло, как они задумали. Старший добыл себе покойного счастья, какое бывает только у умных. Средний нажил себе всякого добра, ай бог с ними. Счастливо и покойно только жить приятно. А сказку про то сказывать скучно. То ль дел про беды и злосчастье. Тут еще надо знать вот что. В мире счастье и несчастье, Доброго и злого, аккурат поровну. И если один забрал себе все хорошее, Значит, другому достанет столько лихо. Кому на роду суждено скакать по ухабам, Тот мимо ямы не проедет. До сень леса... И Ванька дошел еще светло когда бояться нечего. Но ступил под высокие сосны, Все окрест засинело, загустело, Заухал филин, Где-то вдали завыли волки, Темнело, Под шагами недобро хрустели ветры. Кто поумнее, повернул бы во своясь, а дурень, знай себе, топал да насвистывал. Заблудиться он не боялся, дурные малчего боятся. Шел на авось бездумно, когда совсем закромешничала, подобрал с земли палку, замахал ею перед собой, чтоб не наткнуться на дерево, и ничего, не натыкался. Волки убрались от стука подальше, медведь не проснулся. Когда же Ванька ступил в мертвую чащу, Взошла луна, осветила сухостой и бурелом. В это гиблое место люди и звери не забредали даже днем. Нечего тут было делать. И тишина вокруг стояла, как на ночном погосте. Только вдруг засвистела наверху, загудела. Дурень задрал голову. и шты Несет над верхушками мертвых деревьев Здоровенная бочка А в ней старуха с добрую коровищу Глаза красными угольями щедые лохмы вьются по ветру Баба-яга Летит да похохатывает, скорую поживу чует. Ей в полнолуние самый смак. — Вон она какая, ягата! — сказал себе Ванька. — Ишь, злый дня! И с перекрестился. Лесная ведьма увидать его не увидала, но святое знамение почуяла. И хохотом подавилась. — Кто тут пыгостит? — завыла на сверху. у Зажру! Да вниз, в самую чащу, мечется между стволами, глазищами сверкает. Хорошо близко был дуб с выворочными корнями. Ванька меж них затаился, пересидел. пошумело в воздухе, прокатала, пахнула нежитью и унеслась бабьяга прочь. Подумала, примерещилась ей. А дурню хоть бы что. Скочил, стряхнулся, побежал дальше. Радуется, что проклятая изба без хозяйки осталась. Долго ли, коротко ли пробирал сон скверным лесом, но незадолго перед полуночью вышел на большую поляну. Сверху льет серебряный свет, внизу за частоколом горбатится островерхий домок, на вроде поставленного торчком гроба. То ли дом, то ли домовина — а позади него клубиться могла. Если в мертвой чаще было тихо, как на ночном кладбище, то тут и вовсе беззвучно стало, будто в могиле глубоко под землей. Не шибко думая, а, правда, сказать вовсе не думая, помчался Ванька в припышку к ведьминому жилищу. Скоро разглядел, что чистокол составлен из серых столбов, ворот нараспашку, заходи кто хошь, к дому ведет мощеная дорожка, окаймленная белыми круглыми камнями, а по сторонам шелестит, колышется под ветром, блестит под луною темная стриженная трава. Избу тоже рассмотрел, была она неладно сложена, да крепко сшита, бревнышко как бревнушку, с двумя темными занавешенными окошками. стояла на двух упористых узловатых лапах. — Чисто бабка живет. Основательно, — сказал сам себе Ванька. — Хоть и ведьма, а порядок любит. От бега он запыхался и решил малость передохнуть. Оперся о воротный столб, а тот гладкий, податливый, будто кожаный, поглядел, а это не столб. Ногой труп. сомкнутыми очами весь сморщенный впритык к нему другой третий четвертый и весь чистокол такой мертвец к мертвецу кожа человечья а внутри сена и трава вот куда яга девает тех из кого естество высосала на что дурень бесстрашный был а тут шарахнулся завопил мамушки только дальше стало стала еще страшней раздался громкий Скрип. Дом проснулся. Переступил с лапы на лапу. Занавески сами собой раздвинулись. В окошках замерцали огоньки, будто открылись два зловещих глаза. Есть люди, которые от страшного прочь бегут. А есть кто наоборот, словно мотыльки на огонь. Таков был и Ванька. Перепугался он еще пуще, до да дрожи, заорал истошней прежнего, но не попятился, не зажмурился, а ступил на мощеную дорожку и вперед, а чтоб не видеть жуткой избы, глаза книзу опустил. Только лучше б он этого не делал. Круглые камни по краям дорожки оказались людскими черепами. А трава по бокам никакой не травой. Там шипели, переплетались лесные гадюки, Многие тысячи. Тянули к незваному гостю свои хищные головки, Сверкали лютыми бусинами глазенками. Взвыл дурень, Избуй бояться позабыл, Кинулся в нее, как в убежище пули, Взлетел по крылечку, захлопнул дверь И только внутри перевел дух. Ух, страсть Господня! Креститься, однако, поостерегся. Покачалась изба, поскрепела, будто ворча, да и успокоилась. Малость пришел в себя и Ванька. Принялся осматриваться. Сначала ему показалась горница, как горница. Печка, стол, сундуки, лавки. На полках стеклянные банки с вареньями. С потолка свисают вязки сушеных грибов. все бабушка есть бабушка, хоть и яга, подумала с Ваньки. Тоже и у ней свое хозяйство... Только поглядел, а это не грибы. Уши человечки. И варенье в банке не из простых яблок. Из глазных. Попятился он от этаких ужасов к печке. Так как лязгнет заслонкой. Будто чугунной челюстью. Манька, от греха, на стол забрался. Об одном думает, поскорее бы полночь. Луна уже на самую макушку неба взобралась. Изба опять начала потрескивать, вздыхать, переминаться с ноги на ногу. Сейчас повернется к этому миру задом, а к тому передом. Анька бояться перестал, кинулся к окошку. Любопытно стал посмотреть, где граница между этим светом и тем. Дурнее потому и дурнее, что в них любопытство, сильнее страха. Но только домовина закряхтела. Только начала поворачиваться, как из чёрной чаще вылетела, до да над лунной поляной со свистом понеслась ступа. И в ней косматая старуха. Глаза горят, метлой, как веслом, по воздуху загребает. Раскатился над поляной вопль. «Кто ко мне залез? Кто закрятье потревожил?» Догадался Ванька, что баба Яга, уходя, на избу заклятие кладет, который ей знак посылает, если в доме чужой, потому, знаете, ворота нараспашку. Видно, надо пропадать, — подумал дурень. Стоять и мне кожаным столбом в ейном заборе. Глазоньки мои пойдут на варенье, уши на засушку. Зажмурился, да и просмотрел, как изба повернулась к нашему миру задом, а к не нашему передом. — А! И хорошо, что просмотрел, повезло дурню А то без него дух вон, ну, такой уж порядок Открыл Ванька глаза, когда дом замер на месте Ну, тот уж дожидаться не стал Бросился опрометью вон, ну, ёк, лешему такую избу Скатился по ступенькам до да, ослепа дневного света Споткнулся, полетел лбом в траву Она была такая ярко-зеленая, блестящая на солнце, переливчатая, словно сплошь из изумрудов. «Э-э-э!» сказал себе дурень, садясь. «Вот он, изумрудный лук, про который в потайной книге прописано. Где тут у вас снежная роща?» Увидел вдали и рощу. Была она не снежная, а березовая, но стволы такие белые, словно вправду вылеплены из снега. Где-то закуковала кукушка, разом позабыв про пережитые ужасы. Ванька вскочил, помчался вперед за ключами счастья. Считать кукушкин крик, однако же, не забывал. Двадцать пять, двадцать семь... Помнил, что до счета 666 надо назад поспеть. Не то изба на курьих ногах сызнова повернется и пиши пропала. Как мимо страшной хозяйки проскочить, о том Ванька пока не думал. Не было у дурня такой привычки вперед думать. А как-нибудь устроиться. Ну-ка, какие они ключи, приговаривал Ванька, бегая между берез. Верно, золотые. Или яхонтовые. И услышал тихое... И увидел три валуна. Под каждым бьет ключ, А поверху высечена надпись. На одном камне писано «Кто отсюда и запьет, умен, станет». На втором «Кто отсюда и запьет, удачлив, станет». На третьем «Кто отсюда и запьет, пригош, станет». Вот какие это ключи были. Не золотые, не яхонтовые, А водяные, которые из-под земли бьют. Обрадовался Ванька. Ух ты, думает. Сейчас напьюсь отовсюду, сделаюсь умней, удатнее и красивей всех на свете. Вот оно, счастье! С умом-то! А пусть с того, с удачей, как не то, и мимо чертовой бабушки проскочу. Надо было поспешать. Укование уже на третью сотню пошло. Однако попалась в Анькина глаза еще одна надпись. Четвертая. Висела поверху. Прочитал он ее, зачесал в затылок. Надпись была такая. Кому одного ключа мало покажется, захочет еще и из другого испить, тот мертв падет. Тут же рядышком скелет лежал. То ли кто-то шибко жадный, то ли до конца не прочел. Костяка Ванька после всех бабкиных упокойников не испугался, но пить из трех родников передумал. Как уже и говорилось, был он дурень, но не дурак. Стал выбирать, что лучше. И тут уж, хочешь не хочешь, думать пришлось. Умным становиться Ванька сразу не соблазнился. Сказал себе, у нас в семье Иван умный хватит. Но насчет удачи и пригожести долго мучился. И того хотелось и этого. А потом говорит себе, шибко удачливым быть скучно. За что не возьмись, лихая вывезет. Скоро надоест радоваться, иззеваешься. лебну я лучше при гожести!» По правде же сказать, главное соображение у него было вот какое. Удачливость. Она когда еще себя покажет? А на свою новую красу можно полюбоваться прямо сейчас. Зачерпнул ледяную воду горстью, да и выпил. Сладко! Зеркальца у него с собой не было, потому нагнулся над бочежком, куда сливались все три источника, стал смотреть. Ох, да чего ж он стал хорош! Даже в воде было видно. Брови изогнулись дугами, очи засияли, нос заорлился, зубы засахарили, волосы вскудрявились, еще и выросли, завелись усы молодцу для красы. Долго не мог Ванька на себя налюбоваться. спохватился а кукушка давно уж умолк. «Матушки мои!» — ахнул красивый ванька «Это я в наш мир! Теперь до следующей пятницы тринадцатого не врачусь!» Взял прутик, стал на земле числа и дни недели писать. Выходило, что ему в том мире, который для него теперь стал этим, придется как-то семь месяцев обитать. И это по самому меньшему счету. Если на следующую годную пятницу полнолуние выйдет, надо было как-то... Обживаться. Пошел Ванька гулять по тому свету. И скоро увидал, что бояться здесь вроде нечего. Те же леса, поля, реки. Светит солнце, поют птицы. Вдали видно деревни, и они почище наших. На холме пестрит разноцветными крышами городок. Ничего себе, нарядный. Осмелел дурень, вышел на дорогу. Там люди. Собой обыкновенные. У всех нос, уши, глаза. Говорят про собой по-нашему. Одет только чудновато, но это привыкнуть можно. И все на него на Ваньку пялятся. Он сначала подумал из-за лаптей и косоворотки. Тут-то ходили в башмаках, а носили камзолы. А нет, встречные вглядели на Ванькино лицо. И мужики с парнями сердито супились, А баб с девками розовели Э, -э, -э" сообразил тогда дурень нап пригожесть мою изымляется подвело у него брюхо с вечера маковой росинки во рту не было одни переживания а мимо баба идет с лукошком пирогов на базар или еще куда он попросил один христа ради кого ради удивилась баба видно на том свете происус христа не слыхивали — Да так Ванькиной красой залюбовалась, что давай его подчивать, кушай, касатик, угощайся. Так он все лукошко и умял, больно хороши пироги оказались. А баба ему — пойдем ко мне, красный молодец, у меня в печи еще есть. — Нет, баба, я пирогов более во всю жизнь в рот не возьму, — сказал Ванька и пошел. А пирожница Горька заплакала. И пришла дурню в голову мысль, что нечасто случалось. Коли ему тут долгие месяцы, а то, глядишь, и годы куковать, не жениться ли? Часть такого пригожего всякое пойдет. Будешь сыт, домашен и обихожен, плохо ли? Тут и город показался большущий, не иначе стольный. Отправился Ванька на базар в ряд, где свахи сидят. Нашел самую важнющую. Сидит Чай с самовара пьет, пряником прикусывает. — Так мало так, — говорит ей Ванька, — имею желание пожениться. — Какая тут у вас самолучшая невеста? Сваха на него поглядела, языком подсокала. — Такому кавалеру, — говорит, — только первейшая на весь город боярышня подойдет. Василиса Патрикевна. За великую мудрость зовут ее «Премудрою». И нет на всем свете жениха, кто был бы ей ровня. Она уж мне сетовала, видно, так вековухой и проживу, но на тебя и у ней сердце дрогнет. — Пойдем, — говорит Селезень, — отведу тебя к Василисушке. <сосимый> — Нет, — отвечал Евонька, — сначала пойду на нее посмотрю, а потому что она страшнее смертного греха, твоя, примудрая Там же на базаре спросил, где, мол, жительствует боярышняя Василиса. Ему сказали. Пришел Ванька в указанное место. Видит двор. Во дворе терем. Подходит, у окна сидит девица до да такой несказанной красоты, что дурень встал, будто каменный. Не шелохнется, не мигнет. И дева тоже на него смотрит, глаз не отрывает, не дышит. Не сразу, а время спустя Сдернул Ванька шапку, поклонился. — Здравствуй, Василиса патрикеевна Очень мне желательно на тебе жениться и жить с тобой, не расставаясь, сколь подарит судьба. Она ему в ответ. — Патрикевна-то Василиса Премудрая, а я Василиса Елисеевна. Меня еще зовут, не знаю почему, Василисой Прекрасной. Понял Ванька. что его на базаре никто и той Василисе послали. Видно, спрошенный рассудил, что этому красавцу красавице и нужно. Но ошибки Дурень нисколько не огорчился, только обрадовался. — Бог с нею, с премудрой! Мне только ты нужна. Звать меня Ванькой Дурнем ни гроша у меня нету, но любить я тебя буду крепче всякого царевича-королевича. — И я тебя полюбила, — молвила ему красавица. — Как такого? — — Не полюбить. Давай жить, не расставаясь, сколь подарит судьба. Я согласна. Лучше с тобой в лесном шалаше, чем тут в заперти со двора не выходя. — А почему ты со двора не выходишь? — Нельзя мне. Кощей бессмертный, которого весь свет трепещет, рассылает повсюду лазутчиков, высматривать самых красивых девушек. Каких заметят, к нему бедных забирают. Ихней красотой он изверг свое бессмертие питает. Так всю жизнь у окошка и сижу. Забери меня отсюда, милый. Я бы за тобой хоть сейчас пошла, все равно куда. А у меня батюшка с матушкой. Как без ихнего благословения? Ты вот что, приоденься нарядней Да приходи свататься чин по чину. Батюшку с матушкой я уговорю. Мне от них ни в чем отказу нет. Только Ванькой дурнем больше не зависит. Отныне для меня и для всех будешь ты. «Иванушка, ясны очи!» На том мы условились. До ворот идучи, Иванушка, ясны очи, раз десять к своей суженой обратился, а она ему все платком махала. <звы> На улице же приключилось вот что. Выехала из-за угла хрустальная карета, запряженная шестеркой вороных коней. Серебряные подковы по мостовой «цок-цок!» В карете — дело. Так на лицо ничего себе, только немножко косая. Одним глазом книгу читает, другим вокруг поглядывает. Увидала Иванушку, оба глаз на него уставила, высокий лоб наморщила, велит кучеру остановиться. — Ты-то мне, молодец, и нужен, — говорит. С прибежала, сказала, ко мне небывалый красавец свататься пошел. — Что ж ты припозднился? — Видишь, поехала сама тебя искать. — Я Василиса Патрикевна. Садись в карету. Буду с тобой беседу беседовать. — Не о чем нам беседовать, — молвил Иванушка. — Есть у меня уже невеста Василиса, прекрасная. посмотрел на него боярышня, подумала. — Ладно, — говорит, — невеста у тебя есть. — А чего у тебя нету? — Вижу на челе твоем думушку. Может, я чем помогу? Люб ты мне, красный молодец. — Свататься надо, денег взять негде, — пожаловался Иванушка. — Мне бы какой-нибудь кафтанишка, башмаки сафьяновые, или хоть сапоги, а то, видишь, я в лаптях. — Такому лыцарю в каком-никаком кафтанишке свататься зазорно, — отвечает она. — Тебе к лицу бархат с золотым шитьем и слава великая, чтоб народ тобой любовался. Тогда бы ладно и свадьбу сыграть, пир на весь мир. Хочешь, я тебе все это устрою? — Конечно, хочу! — закричал Иванушка. — А как? — Садись, едем. Повезла Василиса, премудрая, его к себе в терем. Там богато, затейно, всюду книги толстенные, на потолке золотом нарисованы созвездия, на полу разной стороны моря, глобус того света на треноге, подзорная труба в небо смотреть и много других чудес. — Ты, человек, пришлый, — сказала гостью боярышня, и, верно, о змее Горыныча не слыхивал. А чё слыхивал. Да ведь Телья Муромец ему все три башки срубил, на тот свет отправил. Так это аккурат к нам, чтоб вашему Муромцу повылазило, — говорит примудрая Живёхонек-здоровёхонек, Горыныч, и все башки на месте. Поселился за рекой, близ переправы, всю торговлю порушил. У людей пугает, купцов грабит, пшеничные поля огнём жжёт. Кто Змея Горыныча победит, тому город тысячу золотых червонцев даст. а народ его любить станет. Смекаешь, к чему я? Смекаю. Не дурак, отвечает бывший дурень, а ныне Иванушка ясный очи. И от того, что не дурак, биться со змеем не пойду. Я чай не богатырь, не Илья Муромец. Сожрет меня, Горыныч, да выплюнет. А тебе сильно биться не придется. Я уж все приготовила. Кладет Василис Патрикевна перед ним щит, меч. «Щит этот непростой, а волшебный, огня огнеталкивающий. Как Горыныч в тебя горючим огнем плюнет, пламя назад отлетит и голову его изрыгнувшую спалит. Меч самоходный, сам твоей рукой двигать будет, только выхвати его из ножен, да крепче держи. Оттяпает чудищу и вторую башку, и третью. Вот и вся баталья. Только близко потом не подходи». чтоб змея, издыхая тебя хвостом своим, не зашиб. Обрадовался иваншка Схватил щит меч, готов хоть сейчас в бой. Но сразу-то она его не пустила, сказала утро вечера мудренее. Усадила подчивать сладкими яствами, поить заморскими винами, а разговоры вела такие, что иваншка заслушался. бы не любил Василису Елисевну, пожалуй, влюбился бы в Патрикевну. Глазами она больше не косила, потому что глядела только написанного красавца. И то ему было лестно. А утром Премудрая проводила змееборца до самой переправы, еще раз разобъяснила, как держать щит и меч. Посестринский обняла на прощание и сказала, что не сойдет с места, пока Иванушка не вернется с победой. На той стороне по торговому шляху быстро мчали повозки с товаром. Поспешали люди. Никто не шумел. У лошадей морды были обмотаны тряпьем. Тележные колеса смазаны. Сбруя не бренчала. Над дорогой, над полями, над ближними холмами несся мерный перерывчатый храп. Хр-р-р! <звы> Иванушка знал от Василисы Патрикевны, что Горыныч поселился в пещере. Вреда от гадины было бы много больше, бы он половину дня не дрых. Когда с холмов доносился храп, дорога оживала. Когда делалось тихо, пусть тело. Оно бы и ничего, хоть и докучно, но жить можно. Однако же подлая тварь, бывало, прикидывалась. Начнет храпеть, а сама не спит. Как вылетит, как выскочит, и давай огнем полить Зубищами рвать, когтями раскрамсывать. Что народу погубил Ирод, несчастье. Увидели люди, что Иванушка один к холмам идет смело, Закричали ему, куда, опомнись. Ты кто такой полоумный? Я, Иванушка, ясный очи, иду вас всех от чудища спасать. Стой, разбудишь его, сам сгинешь и нас погубишь. А Иванушка, знай, идет, не оборачивается. Побежали тогда все прятаться кто куда. Повозки с товаром побросали. Но кто похрабрее, конечно, из укрытий высунулись посмотреть, что будет. Скарабкался Иванушка на холм, где пещера. Увидел в склоне дыру. Из нее дым. Закричал. Сам себе ге-гей и робей. И не стал думать, что из всего этого может выйти. Просто пошел, и все. Тут, Горыныч, возьми и проснись. Может, русский дух почуял, <с> может, крик услышал. Или просто надрыгся уже. Высунулась из пещеры голова. Мугристая, шипастая, как у черепахи, только в тысячу раз больше. Оскалилась пасть. Из нее высунулся красный раздвоенный язык локтей в пять. Бурколы похлопали перепонками. Удивился змей, кто такой смелый. — Выходи биться, собака! — закричал Иванушка, да закрылся щитом, чтоб не видать от такой страсти. И хорошо, что закрылся. Голова без предварения, без рыка и зубовного оскала, а сразу в мгновение метнула бешеную струю огня. Тут бы дурню и сгореть лучинкой, на пламя ударилась о волшебный щит, завертелась, да и отлетела обратно, шибанула прямо в разверстую пасть. башка поперхнулась огненным смерчем, окуталась дымным облаком, рассыпалась искряным дождем. Гулка взвыла в пещере другая глава, а третья завизжала. Затрясся холм, покатились камни. До того это было жутко, что захотелось Иванушке убежать, пока две остальные башки из дыры не высунулись. Но меч сам собой запрыгал в ножнах. Нельзя было его не достать. Когда же Иванушка Булат вынул, клинок словно ожил и потащил Витязя за собой. «А-а-а!» завопил теперь уж и Иванушка, — Но, памятуя Василисина наставление, рукоять держал крепко. Влетели они оба, сначала меч, за ним лыцарь, в темную пещеру. И что там потом было, Иванушка не видел, потому что закрыл свои ясные очи. Слышал треск и хруст, шмяк и бряк, стон и звон. Ор в три глотки, одна его собственная, и бухнуло что-то тяжелое. Раз, потом еще раз. После этого кричал один только Иванушка. Горыныч молчал, осатаневший меч все рубил и рубил чешуйчатую тушу. Во все стороны летела холодная зеленая кровь, По стенам бил кольчатый хвост длиной с хорошее бревно. Наконец победитель догадался выпустить меч, И только тогда на четвереньках выполз из жуткой пещеры, А Булат все месил и месил издыхающую гадину. Вниз Иванушка скатился, не помня себя, Весь ободранный, заляпанный слизью, В зеленой кровище, с пустыми ножнами, А все равно красивый. К со всех сторон бежали, славили храбреца, что сразил змея Горыныча. У реки ждала Василиса Патрикевна. Смотрела издали, с тихой улыбкой, как чествует героя. Про свою помощь помалкивала. Одно слово, премудрое. После тихо подошла, шепнула, как я тобой горда. Я так за тебя боялась. — Мне бы к усилиси надо, — молвил Иванушка, едва держась на ногах. — Как так к невесте такой явишься, грязный да пахучий, — сказал боярышня. — Поедем домой, отдохнешь. В парном молоке выкупаешься, выпьешь зеленая вина, поспишь, а утром нарядишься в барахат золота, да и отправляйся. Весь город тебя проводит. Так оно все по ее мудрому слову и вышло. Утром Иванушка разрядился в шелка и бархаты стал такой красивый, что жалко от зеркала отходить. Поклонился народу на все стороны, сел на белого коня, подбоченясь поехал. «Ясны очи! Ясны очи!» — кричала улица. Девушки млели от Иванушкиной красы. Некоторые, даже не снеся восторга, падали в обморок. Въехал жених к невесте во двор. А там никак в остальном городе никто не празднует, не ликует. Все плачут, стонут, горюют. А в окошке, где давеча сидела Василиса прекрасная, пусто. — Где она? — закричала Иванушка. — Где моя Василиса? Не случилось ли с ней худо? — Случилось. Как не случится? Рассказали ему Василисины домашние, что вчера с утра барышня сама не своя была. Все повторяла у милого беда, он в опасности, я чую, и не удержали ее. Побежала в город жениха искать. И увидал ее раскрасавицу какой-то лазутчик бессмертного Кощея. А как такую не увидишь, если от нее на улице светлее делается? Пал с неба черный орел... Кощей в подручник схватил Василису Ельсевну когтями за подол и уволок прочь в треклятое царство к своему костлявому владыке. «Пропала Василисушка! Обратно не вернется!» «Долечили, треклятое царство!» — закричал тогда Иванушка страшным голосом. «В какую сторону скакать?» Если б далече, — сказали ему плачущие слуги, — до него погано рукой подать. За горами оно, за лесами поедешь, на закат мимо не проедешь. Да только, Кощей, не змей, Горыныч, даже тебе, геройский, Витязь, его не одолеть. Кощей неодолимый, бессмертный!» Никого Иванушка не послушал, пришпорил коня, помчал. Ехал день, проехал горы, ехал ночь, проехал леса. А там уж начиналось треклятое царство. Ни людей, ни скотов, одни камни да в небе вороны. Что за царство такое бесплодных, непонятно. Конь под Иванушкой был богатырский, стольным городом дарённый, во всю дорогу не споткнулся, не затомился, а тут встал столбом. Брррр, ноги дрожат, гриво дыбом и ни в какую. Скоты гибель нутром чуют. Отпустил коня ясные очи. Зачем в животе не пропадать? Пошел дальше пеш. Видит впереди мерцает нечто. Приблизился дворец. Сам белый мрамор, крыша узорчата, башни, парфир на малахит, а крыльцо чистого золота, богаче богатого, а не сказать, чтоб красиво. Глаз режет. Как Кащея одолеть и Василису, и Лисевну спасти, Иванушка пока что не придумал, очень уж и за милую тревожился. Ему казалось, только по ее найти, отыскать, а там оно как-нибудь устроится. Взбежал он по золотым ступенькам бестрепетно, зашагал дивными залами, просторными покоями, один другого чудесней, ни души нигде не было. Только пел вдали тихий, невыразимо сладкий голос, девичий. «Василиса! Василисушка!» — закричал ясный очи кинулся со всех ног, распахнул резные двери и замер. Открылся перед ним еще один чертог, не такой, как прочие, на потолке писанной красками охотничьей картины. На стенных коврах висят драгоценные кинжалы с самострелами, Длинные вереницы и звериные головы на щитах. Так, иванушки показалось. На стены-то он толком и не посмотрел, Потому что посреди охотничьей залы стоял стол. На столе золотая клеть. В ней дева не дева, птица не птица, А не то, ни другое, иль и то, и другое. Прекрасный собой девичий лик на птичьем теле. Выходит, это она, птица-дева, столь сладко распевала. увидел Иванушку, петь перестала. «Кто ты?» — спрашивает. «Ты наяву или мне привиделся такой пригожий?» «Я-то Иванушка ясного очи», — говорит он. «А ты что за дива? Ты девица или птица?» «Ныне я птица отвечает раньше была девица кощей меня похитил но не извел как других больная сладко пела заколдовал посадил в клетку чтоб я его тешила ах лучше б он меня как прочих до смерти залезал и горько заплакала как это залезал вопросил иваночка и где они другие Да вот же на стене ослеп ты что ли огляделся ясный очи И покрылся ледяным потом. Уж на что двор бабы Егии был страшен, а тут еще хуже. Не звериные головы висели на стенах, а старушечьи. Все в морщинах, с седыми волосами. Птица-дева рассказала. Как и новую девушку доставят начинает он у бедной с лица воду пить. Так он это называет. Она сердешная, слезами заливается, а он своим поганым языком их слизывает. От этого краса и молодость от нее к нему переходит Как все до донышка вылежит, новой жизнью нальется, дева обращается в дряхлую старуху. Тогда он ей голову отрубает и на стену. — Что ж я с тобой лясы эточу закричал тут Иванушка. — Мне суженую спасать надо, пока Кощей ее до смерти не залезал. Где мне Василису найти? — Коль тебе жизни недорога, скажу, — молвила пленница, — но не запросто так. — Сначала ты мне службу, сослужи. Сломай мне шею. Прекрати мои страдания. — Как же ты мне скажешь, если я тебе шею сломаю? Я чей не дурак. Давай наоборот. Подсказка — вперед, шеи потом. — Ладно. — Только гляди, ты слово дал. Пойдешь вперед. Повернешь 30 раз налево и потом 30 раз направо. Попадешь в Кащееву спальню, там свою суженую и сыщешь. А теперь ломай мне шею. Поглядел Иванушка на ее шею всю в перьях. Почесал затылок. А может, говорит, я тебе лучше из клетки выпущу. Летай себе где захочешь. Поется, пой, не поется. Так на ветке сиди. Чем плохо? Может, встретишь финиста, ясно сокола? Полюбитесь, птенцы вылупится Отворил клетку, сам дальше побежал. Потому что не всякое слово держать надо. Распахнул 30 дверей налево, 30 направо и ворвался в чёрную-чёрную комнату. Стены, пол, потолок, утварь, даже окна. Всё там было чёрное, но сверху лился яркий луч. И в том луче сияло красой лицо Василисы Елисеевны. Несчастные, от слёз мокрые. Сидела боярышня, привязанная к креслу, плакала горючими слезами. Увидала Иванушку, запричитала — Во что ты сюда явился на погибель? Меня не спасёшь и сам пропадёшь. Беги, пока Кощей не вернулся. Вместе убежим! Бросился он к ней, стал развязывать. Увещевания не слушал. Тут-то Кощей и вернулся. Никого ясно очень не увидел. Только качнулся воздух, сжался пружиной, отшвырнул Иванушку в сторону, подкинул... Повис он под самым потолком, не шевельнуться, не глазом моргнуть, будто в паралича. И послышался голос, скрипучий, с пришепетом. — Это кто еще зачучило? От еда взялось, а? Дунуло Иванушке по лицу холодом, повеяло мертвечиной это бессмертный его разглядывал. а самого Кощея, видно, не было. Молодец, Ис, красивый какой. Что ж это я раньше молодцев не пробовал? И вон они какие бывают. И коснулось щеки что-то липкое, мокрое. Да нельзя противное, Иванушка и заорал бы. да паралич не дал прошамкал воздух сухая ловко рот берет эй, эй, молодец а ну поплать я тебе сесть малыш разморозу полегче немножко стало Руки-ноги не задвигались, но хоть глаза заморгали и губы размягчились. А еще откуда ни возьмись, прямо перед Иванушкой соткалась рожа. Ух, скверная! Обтянутый морщинистой кожей череп, поверху седой пух, впалые глазницы, будто черные ямы, желтоклыкастый рот, костлявый подбородок. — только ты девичьей красы слезала, такой урод! — сказал Иванушка жившими губами. — Не в коня корм Не буду я плакать! Так лежи, не подавись. И ты, Василишушка, не плачь, не тешь его облезлого. Молвил дерзкое слово и приготовился лишиться жизни. А на такая нужна? Не жалко. Оскорбился Кощей, расшумелся. Никто ему такого прежде говорить не насмеливался. — Не урод я! кричит. — Не урод! Мне три тысячи лет! «А я все молодцом! Сейчас тебя не вижу, В свинятий помет превращу!» «Ладно ли оно будет гадить в собственной спальне-то?» Спросил Иванушка в пустоту, Потому что Кощей сызного исчез. «Вхлев меня сначала доставь, куда Выгадать бы сколько-нисколько сколько времени. Вдруг какое чудо явится, спасет. Оно и явилось чудо. Но то она. Сказка. Отворилась тут дверь. Послышался звонкий голос. — Мое почтение кощей кощейчу Василиса примудрая. — Тебе-то зачем пропадать? — крикнул ей Иванушка. — Отпусти ее, старче! На что она тебе? Она, видишь, косая, некрасивая. Другая дева смерть бы обиделась. А Василиса Патрикевна ничего. Очень уж мудрая была. — Не обо мне, — говорит речь. — — О драгоценном здоровье, кощей Кощеевича. — На что твоему степенству утруждаться, черти кого лизать, а заразное попадется? — Не всякая хворь, сразу видно. — Ты бы лучше, бачка моего дикохту молодости попробовал. Я его по волшебным книгам варила. — Мознешься два раза утром да два раза вечером, и молодость тебе будет, и краса. испытайка Протянула хрустальную склянку. Да не опасайся, Маша. Чего тебе станет бессмертному? Склянка сама собой у нее из руки исчезла. Открутилась крышечка, вылезла щепоть мази, растерлась по воздуху и нарисовалась Кащеева рожа. Такая же тощая, как прежде, но, пожалуй, малость поглажит. «Хорошо-то как! Связохонько, Дусыста!» Прошамкал старичина. «Коза дышит!» «Отпусти ты их. А я тебе за это бумажку дам, где прописано, как где декох творить, и других дев больше не кради. На что они тебе теперь?» «Про других не знаю. Привык. — проворчал Кощей. — Коплю, когда девки плачут. Ну, Индик, ладно, забирай. Хотя не везу этого. Надо бы, надо швенячий помет превратить. Свалился расколдованный Иванушка на пол. Сами с собой пали с Василисы прекрасные путы, Схватила Премудрая обоих за руки, и, скорее, пока изверг не передумал, побежали они по мраморным полам, а потом по каменистой пустыне прочь из Кащеева дворца и стреклятого царства. Только за лесами, за горами остановились перевести дух. И сказала Василиса Премудрая, Василисе Прекрасной, — Давай решать, с кем ему быть, Иванушки, с тобой или со мной? — Со мной, — отвечала Прекрасная. — Он меня любит, счастлив без меня не будет. — А без меня он пропадет. Сама видела. — Ты его любишь? — Коли любишь, делай, как для него лучше. Э — Эй, эй, девы! — зашумел ясный очек. — Может, я сам решу, с кем быть? Но Василисы на него только махнули. — Помолчи. — Без тебя он пропадет. Без меня несчастен будет. — Пригоревнилась Василиса Прекрасная. — Что же делать? Правду сказать, прекрасной она уже больше не была. Просто красивой. Часть лепоты кощей-то все же слезнула. Но такой Василиса Елисеевна иванушки еще больше нравилось. У Кащея перед смертью неминуучий он не заплакал, а тут слезы из ясных очей сами полились. — Что ж это говорит? С одной из вас мне расставаться? А вот батюшка из книжки чел, будто есть такая арабская земля. где у человека может быть не одна жена, а больше. — Это и у нас на том свете заведено, — отвечает Василиса Красивая. — Бывает муж с несколькими женами, бывает и наоборот. Кто как средится. да только не уживемся мы с Василисой Патрикевной под одной крышею. Я буду ее уму завидовать, она моей красе, а промеж нас двух злых дней ты окажешься. На тебя и шишки посыпятся. Замолчали все. Иванушка с Василисой Елисеевной просто стояли и кручинились, а Василиса Премудрая свой умный лоб морщила. Думала она, думала и придумала. — Мы вот что сделаем. Есть у нас в стольном городе еще и третья Василиса. Василиса Придобрая. Покажем ей Иванушку. Она в него влюбится. Как в такого не влюбиться? Да позовем ее третьей женой. Василиса Придобрая... Нас научит жить в любви, мире и согласии. А на Иванушку, когда он хотел слово молвить, прикрикнула. Не встревай, тебе же лучше будет. <музыка> но ну, про то, как люди с тремя женами живут. Это уже совсем другая сказка. «Арабская».